Дисней и издательство «Эксмор». Книга «Джунглей». История Маугли. Адаптация Скотта Питерсона и Джошуа Пруэта. «Помни, древний как небо, джунглей закон. Он всегда не приложен и строк. Стая каждым своим волком сильна. Силой стаи своей... каждый волк крепкий словно лиан сплетённая нить вечный словно закат и восход соблюдая закон волк достоин жить преступивший его умрёт пролог но згрити играще катал запах добычи хищник крался сквозь ночные джунгли неслышно невидим Лишь иногда среди густых зарослей мелькала его роскошная оранжево-чёрная шкура. В сердце тигра пылал гнев. Этот гнев был так силён, что казалось, мог спалить все джунгли точно так же, как ужасный красный цветок, которым владеют люди. И был лишь единственный способ погасить этот огонь. Тигр бежал все быстрее и легко, перепрыгивая через узловатые корни деревьев, глубоко погрузивших свои пальцы в холодную землю, под змеиными кольцами свисавших у него над головой лиан. На бегу он со злобным наслаждением думал о скорой встрече со своей жертвой. Ему, могучему великану, хотелось, конечно же, чтобы победа в предстоящей схватке — Не оказалась слишком простой, слишком лёгкой. Такая победа недостойна тигра. Она не приносит ему славы. Жертву нужно добывать в бою. Говорят, что у тигров мало своих легенд и историй. Почему? Многие считают, что у тигров просто нет времени их рассказывать. Тигр постоянно либо гонится за добычей, либо его род уже набит едой. когда ему истории рассказывать. Впрочем, одна история непременно есть у каждого тигра. Это история его собственной жизни, повесть, написанная азартом охоты и кровью добычи. Вот и сейчас тигр писал историю своей жизни. Он сочинял её каждым прыжком своих мощных лап, каждым движением своего могучего, гибкого тела. Тигр улыбался на бегу, сверкая в лунном свете белоснежными острыми клыками. Шерхан охотился на человеческого детеныша.